Сердце тревожно стучало, ломая рёбра, пробивая кожу и вырываясь из груди. Сердцу было тесно. Оно спешило, а ноги не поспевали. Растолкнув заслон охраны у двери, Дан вломился в кабинет, в тягучий полумрак, пропахший пылью. Свалив с десяток пирамид из папок, он промчался мимо командира и боевых товарищей и наткнулся на взгляд Мариши и обмер. Жива. Лицо испачкано, балахон разорван, круги под глазами, царапины, волосы в беспорядке, но жива, жива. Картинка в глазах. Она качает головой, опираясь на борт таблетки. Её окружают замбаки в форме, а потом взрывы гранат, раскороченный микроавтобус, бушующее пламя. Он так много хотел сказать ей, но не мог вымолвить ни слова. Безумная радость Счастье без конца и края, бескрайнее облегчение. Коктейль из этих чувств захлестнул его. Голова кружилась, кровь пульсировала в висках. Данила замер, тяжело дыша. Руки его поднялись в поисках опоры. Она жива, но взгляд. Он отвык от подобных её взглядов. Так неприступная Петрушевич смотрела на однокашника Сташева. до того дня, как её отец велел дано отправиться в глубь территории вместе с Равилем. Она тогда ни во что не ставила Данилу, как на пустое место смотрела. Но ведь те времена давно миновали. Разве нет? Мариша, ты Он шагнул к ней, зацепил стопку бумаг, чуть не упал. Я ж говорю, советник, уборка не помешала бы, послышалось сзади. Травма опасна у вас. Даня, брат, ты поаккуратнее, что ли? Тихонов нахмурился. Молодой человек, смотрите под ноги. Вас одного ждёт целый час, так ещё и А мы, между прочим, собрались здесь не личные вопросы решать. Оставьте девушку в покое, она много пережила. Я, да, растерялся, но я же мы наслышаны о ваших подвигах. Вспугнуть предателя, заставить его скрыться, когда он практически угодил уже в нашей сети. Тихонов едва не шарахнул кулаком по столу, сдержался в последний момент. Остыньте, молодой человек. Ваши порывы слишком дорого нам обходятся. В поисках поддержки Данила перевёл взгляд с одного лица на другое. О чём это советник? Что он говорит? Гурбан хмыкнул и опустил глаза. Лицо Маркуса невозможно было рассмотреть под балахоном. Фаза казалась дремал. Тихонов тут всё понятно, ашот довольно ухмылялся. Мол, как тебе сюрприз? А ты ещё не верил. Мариша смотрела не на Дана, а на а это ещё кто? вырвалось у него. Только сейчас он заметил рядом с Маришей мужчину среднего роста в форме Вс Ленинградской коммуны. Судя по погонам, в чине полковника, то есть личность довольно важная, не сержантик какой, не рядовой. Такой человек вполне может знать о планах Верховного совета. Дан ещё раз оглянулся. Что за гусь? На сей раз все старательно отводили взгляды. Даже Ашот перестал скалиться и подмигивать. Тихонов подошел к Марише, взял ее за руку и с чувством принялся трясти. «От имени Совета и всего Острога Москва благодарю за службу, младший лейтенант Петрушевич. За взятого вами языка я буду ходатайствовать о присвоении вам внеочередного звания, а то и представим вас к награде». У питерского полковника, прослушавшего эту торжественную речь, вытянулось лицо. «Прошу прощения, советник. Не узнаете меня? Полковник Самара, я лично передал вам в руки Равиля. Неужели забыли?» Собравшиеся в кабинете дружно охнули. Этот мужчина пленил Равиля? Того самого, который не только привел Орду к Москве, но, будучи под слизнем, доставил кучу неприятностей Даниле и его товарищам? Мариша смотрела на полковника с искренним восхищением. «На Дана, значит, с презрением, а на чужака...» «Мы были союзниками когда-то», – осадил питерца Тихонов. «Но теперь мы враги. И с вами, полковник, поступят соответствующе». Данила кивнул, поддерживая советника, а вот Мариша поступила иначе. «Господин советник, полковнику Самаре можно верить. Он наш союзник. Он добровольно перешел на сторону московского острога». Он не мог смириться с тем, что Верховный Совет предал само человечество. Скажи, Олег, чего ты молчишь? «Наше командование использует зомби в своих целях, а мне, как боевому офицеру, это прийти ты...» Полковник пожал плечами. «Ну что тут еще скажешь, и так же понятно». Тройной шрам на его лице придавал ему мужественности. Мариша прям залюбовалась им. Ущипнуть бы ее за локоть, чтобы так откровенно не пялилась. «Если б не зомбаки, вы не дезертировали бы, верно?» Данил и вовсе не пытался поставить полковника в неловкое положение. Ему действительно интересен был ответ. Лицо ленинградца покраснело. «Но я не...» «Это все пустое сотрясение воздуха», – Тихонов подал знак своим бойцам, что топтались у двери. «Кто предал единожды, предаст вновь. Москва и так наводнена ленинградскими шпионами. Мы не можем доверять каждому проходимцу». Но полковник не проходимец, он спас мне жизнь. Спокойнее, девушка, спокойней. По приказу советника Мариша усадили, вручив ей стакан воды, чтобы не мешала охране увести ленинградского полковника, которого она слишком уж трепетно защищала. Мариша обмякла. Куда его? В осторожную тюрьму, равнодушно пожал плечами Тихонов. До выяснения обстоятельств. Стакан упал на пол, расплескав содержимое на папке. Не проронив более ни слова, Мариша поднялась, направилась к двери. Дан попытался ее остановить. Она отдернула руку. «Между нами все кончено. Я не могу жить с трусом». Ее слова сразили Дана на повал. «Кончено? Трус?» «И ладно бы разлюбила, из-за того же полковника, с которым у нее явно интрижка, но трус?» «Это он-то трус?» Напоследок она обернулась. Настоящий мужчина никогда не бросил бы свою женщину в беде и ушла хлопнув дверью. Её обвинения были столь нелепы и оттого обидно, что Данила не нашёл, что ей ответить. Между тем Тихонов продолжал заседание. Обстановка в остроге накалена до предела. Ленинградские шпионы устраивают саботажи. Буквально только что мне сообщили, что сгорела наша лучшая мастерская. Воряги разом загоманили, Дан обернулся к шоту. На том лица не было. Жертвы есть? спросил толстяк. Таким серьёзным Дан никогда его не видел. Ни Ксиу, ни Митрича среди собравшихся не было. Как понял Дан из разговоров, эти двое должны были сегодня заняться ТО дирижабля. После каждого вылета они тщательно проверяли движки, латали гандолу, осматривали газовую камеру. Тихонов медлил с ответом. Советник, ответьте, есть жертвы? Все, кто был в мастерской, никто не выжил. Оказалось, мастерскую заперли снаружи, а потом подожгли. Лицо Ашота посерело, словно его присыпали цементом. Ни единой эмоции, ни слезинки. Тем хуже, в себе держит. А боль, да над это знал как никто другой, имеет свойство разъедать душу изнутри. Её нужно выплеснуть, выдавить из себя.